Часть 11-я. Новая. Ты не меняешься с течением лет, такой же ты была, когда впервые тебя я встретил. Три зимы седы, трёх пышных лет запорошили след. Уильям Шекспир, сонет 104. Перевод Маршака.